Глава сорок пятая. Сердце чуть ли не выскакивало из груди, когда я думала, что делать дальше. Пристрелить её здесь, на глазах у свидетелей, или отвезти куда-нибудь подальше и прикончить там. В том, что я должна лишить её жизни, я ничуть не сомневалась. Ведь на кону стояла моя семья, и я избавлю нас от неё. «Сара?» Я услышала за спиной крик Стефани, но не отвела взгляда от стоящей передо мной Эллы. Сейчас она была одета иначе — красивая белая блузка и чёрная юбка, гладко причёсанные волосы — и выглядела гораздо моложе, чем утром. В какой-то момент мне показалось, что я ошиблась. Она выглядела такой юной и беззащитной, не смотрела мне в глаза, стараясь быть как можно незаметнее. «Она втянула тебя в это дело». спросила я, показав на приближавшуюся Стефани. «Она заставила тебя прийти ко мне?» «Я... я не понимаю, о чём вы говорите». Это было совсем не то, что я хотела услышать. Я схватила Эллу за руку, и она вскрикнула от боли. «Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю», сказала я, крепче сжимая её предплечье и стараясь открыть сумку, висевшую на моём плече. «И сейчас тебе не удастся смотаться. Ты поедешь со мной». Почувствовав на плече чью-то руку, я попыталась её стряхнуть, но она держала слишком крепко. Оглянувшись, я увидела Стефани, на чьём лице было написано то, чего раньше я у неё никогда не замечала. «Страх. Сара, прошу, отпусти её». «Ты не понимаешь», — сказала я, опуская руку в сумку. «Она хочет всех нас погубить». «Она же совсем девочка», — умоляюще произнесла Стефани. «Будь добра, отпусти её, и мы спокойно обо всём поговорим». По щекам Эллы катились слёзы. Она дрожала, и меня вдруг охватило сомнение. Сейчас она была совсем не похожа на женщину, сидевшую в моём кабинете и угрожавшую моей семье. Я тряхнула головой. Нет, я не могла ошибиться. Достав из сумки пистолет, я направила ствол на Стефани. «Она всё врёт». заявила я, глядя на свою трясущуюся руку с пистолетом. За спиной у Стефани послышались крики и стук отодвигаемых стульев. Я впилась взглядом в заловку, которая в ужасе смотрела на меня и на оружие в моей руке. «Сара!» «Замолчи!» — оборвала её я, наставляя пистолет на Эллу. «Скажи ей, Элла, что ты пытаешься со мной сделать?» «Я... я не понимаю, о чём вы...» «Прошу, Элла, скажи им, что я не сумасшедшая». В моём голосе появилась жалобная нотка, почти мольба. Я хотела, чтобы мне поверили, чтобы, наконец, открылась вся правда. «Звоните 911. Не волнуйся, Эмми, всё будет хорошо», — послышался чей-то крик. Оглянувшись, я увидела, что Стефани плачет и о чём-то просит меня, но в ушах слишком шумело, и я о ней всё слышала. «Прошу прощения», — сказала я, опуская пистолет. Потом потёрла лоб, словно это могло принести хоть какое-то облегчение. Я ошиблась. Пробежав мимо Эллы и чуть не сбив её с ног, я выскочила из ресторана и помчалась к машине. Здесь я этого сделать не могла. Я чуть всё не испортила. Если бы я схватила Эллу и выволокла из ресторана, всё было бы уже кончено. Меня бы уже преследовала полиция, которую бы вызвала Стефани. Я зашла слишком далеко, и теперь назад пути нет. И зачем я только взяла пистолет? Я задыхалась, и моё тело отчаянно требовало воздуха. Грудь сдавила, как тисками. Всё поплыло и закружилось перед глазами. Добежав до машины, я распахнула дверцу и рухнула на сиденье. Схватилась за руль и уронила голову на руки. Постаралась отдышаться, что заняло довольно много времени. Пора рассуждать трезво. Прежде всего, надо убраться отсюда и решить, что делать дальше. Но сначала перевести дух. Минуты казались часами. Я рискнула поднять голову, ожидая, что мою машину окружили полицейские. Однако парковка была пуста. Заведя машину, я выехала с парковки и оказалась на улице. Объехав вокруг ресторана, я припарковалась в незаметном месте на улице. Ждать осталось недолго. Они отошлют Эллу домой. Им придётся это сделать, ведь на неё напала сумасшедшая. Правды они так и не узнают. Её знаю только я. В сумке у меня зазвонил телефон. Он уютно примостился рядом с пистолетом, который я туда бросила. Неужели всё это происходит со мной? Да, со мной. И ни с кем другим. Вытащив из сумки телефон, я увидела на экране имя Джека. Сначала решила не отвечать, но мне так хотелось услышать его голос. «Джек, ты в порядке?» — спросила я, с трудом сдерживая рыдания «Сара, ты где?» — мне звонила Стефани. «Что ты делаешь?» В его голосе отчётливо звучала паника и страх. Теперь это случалось так часто, что я бы удивилась, не услышав их. «Я в порядке». Ответила я, стараясь не поддаваться переполнявшим эмоциям. Стефани как-то в этом замешана. Женщина, которая приходила ко мне на приём, работает у неё. Что? Я не понял. Я рассказала о Бэлли и о найденной фотографии и о том, что нашла эту девицу в ресторане Стефани. Джек, она всё отрицает. Проговорила я, ударив кулаком по рулю. Но ведь это она была утром у меня на работе и угрожала моим детям. А работает она у Стефани. Потому она и приходила. Иначе зачем ей всё это делать? Я... я не знаю. Ты сейчас где? Я к тебе приеду. Мы должны быть вместе. Я покачала головой, хотя он меня не видел. Но подобрать нужных слов я пока не могла. Джек, будь со мной честен, ладно? Это без вариантов. Только скажи, где ты находишься? Я заберу тебя домой. Джек. «Послушай», — сказала я твёрдо, — «ты должен сказать правду». А правда была в том, что Стефани все эти годы знала, что у меня на совести. Значит, Джек ей рассказал. Он предал меня. Я перевела дыхание. Жаль, что его нет рядом. Тогда я бы поняла, лжёт он или нет. В этом человеке была черта, которая мне очень нравилась. Я всегда могла определить, когда он врёт». Правда, таких случаев в нашей жизни не бывало. Он был патологически честен, поэтому я никогда не примеряла при нём обновки. По его виду сразу становилось ясно, что они мне не идут. И никогда не задавала вопросов, если не хотела получить на них честный ответ. «Ты рассказал ей о том, что я сделала?» «Сара, просто скажи мне». Мой голос, отражаясь от стенок машины, эхом разносился внутри. Брызги слюны падали на приборную панель. «Скажи, ты говорил Стефани о том, что я сделала?» «Я никому ничего не говорил, и ты об этом знаешь, и никогда не скажу ни единой живой душе. Она ничего не знает». Слушая, я пыталась найти в его словах какой-то намёк на неуверенность, но так и не нашла. И решила, что он говорит правду. Я верила ему. «Прошу, скажи, где ты сейчас находишься?» «У меня всё нормально», — уже гораздо мягче проговорила я. «Меня немного отпустило, хотя моя цель нисколько не изменилась. И скоро будет совсем хорошо». Мне очень хотелось сказать ему, почему всё будет хорошо и почему я вдруг расслабилась. Просто я всё поняла и теперь точно знала, кто виноват. Кто рассказал Элли и заставил её всё это проделать? «Дэн». «Джек, скажи детям, что мамы некоторое время не будет дома. Скажи, что я их люблю, и мы скоро встретимся. А ещё я люблю тебя. Больше, чем ты думаешь». Я закончила разговор, прежде чем слёзы, покатившиеся по моим щекам, превратились в водопад. «Дэн». Я должна была сказать о нём Джеку, о том, что он был в нашем доме, что находился в стране уже несколько дней, а не пребывал в тяжёлой депрессии в Англии, как я думала. Он замышлял месть. Я сумела построить свою жизнь, у меня была семья, и он захотел взять реванш, разрушив её. А я-то думала, что он всё это время прозябал в Англии. Не знаю, как он смог связаться с Эллой. Возможно, это произошло, когда он меня разыскивал. Ему стало известно, что Стефани — сестра моего мужа, он нашёл её ресторан. Я вспомнила, какой притягательностью Дэн обладал в прежние годы. как быстро он сумел обольстить меня своими сладкими речами, и вряд ли он растерял эти качества. Элла была молода и работала за гроши в ресторане, возможно, с трудом сводила концы с концами. И вполне естественно, что она клюнула на обещание чего-то существенного. «Дэн вряд ли хочет денег. Он желает, чтобы я заплатила за его вину. Я пустила его в свою жизнь, пригласила в дом». Но как только появилась Стефани, он исчез. Теперь я знаю, почему. Он боялся, что его узнают. Всё встало на свои места. Я не видела, чтобы Элла проходила мимо, поэтому у меня возникло желание вернуться в ресторан уже в более спокойном состоянии. Войти и сказать Стефани, что я хочу поговорить с этой девушкой. Спокойно и без эксцессов. Однако это вряд ли сработает. Я была уверена, что Элла выйдет из ресторана одна. Она слишком уверена в себе. Вдали от всех этих людей она вновь обретёт своё истинное лицо. Мне не пришлось долго ждать.